Глава пятнадцатая В себя начала приходить после настырных тычков в бок. «Миссис Брауни?» — сквозь сон пробормотала я. «Можно еще чуточку поспать? Маменька может и без меня позавтракать». «Ты проспала?» Возле уха послышался едкий и скрипучий голос. И голос этот принадлежал вовсе не миссис Брауни. «Что?» Я кое-как открыл глаза. Тело у меня было точно из ваты, а в ушах настойчиво звенела песенка, которую постоянно напевала наша экономка. Похоже, доза успокаивающего осадка была слишком большой. Угрюмо пробасили почему-то сзади меня. Я пододвинулась к источнику звука ближе. Ну вот незадача. Уткнулась носом в стену. Где я? Точно не у миссис Брауни, кем бы она ни была. Элфриш? Ну а кто еще? Даже удивился мой работодатель. Сознание постепенно прояснялось, и я вспомнил вчерашний вечер. Разговор об отце, гильдии магов и источнике. Что было в том чае? Я растерла ладонями глаза и зевнула. Элфриш сидел на том же месте, что и вчера. Будто совсем не уходил. «Зелье для хорошего сна», – пожал плечами мужчина. «Но реакция у тебя на него какая-то странная». «А сколько сейчас времени?» «Мне ведь сегодня нужно получить лицензию!» «Я же сказал, распала. Одень уже давно миновал». «Как так? Вы меня не разбудили?» Сон окончательно рассеялся. И теперь на его смену пришло раздражение. «Сами ведь знаете, что без лицензии нам отпугивать или не продать!» Я поднялась с кровати, и как угорелая метнулась вниз. Лавка была закрыта, и, как обычно, ни одного посетителя. Однако на столе ровным рядком стояли же пузыречки. «И для кого это?» Задрав голову, я взглянул на Элфорша. Мак торчал на втором этаже, облокотившись на перила лестницы. «Зачем задавать вопросы, ответ на которые тебе не понравится?» Философски провещал он, после чего скрылся в своей комнате. «Вот же совершенно несносный тип. С ними ведь невозможно разговаривать нормально. Интересно, тут кроме меня еще кто-нибудь работал?» «А если я работаю, сколько он продержался?» Мысль об увольнении посещала меня все чаще и чаще. «Так, стоп. Какое увольнение, Елена?» «Пока я не узнаю о смерти отца достаточно, об увольнении даже речи быть не может. Сейчас наведаюсь в гильдию магов. Как знать, может, удастся что-то выведать». До магического департамента я отбежала только ко второму часу дня. Белоснежное здание возвышалось над маленькими магазинчиками. А от полированных до блеска бронзовых дверей валой золотом ливреи на пудренном пареке стоял угрюмый лакей. Но как только я подошла ближе, на его лице тут же появилась лучезарная улыбка, после чего он выразительно поклонился и открыл дверь. Внутри царила какая-то образцовая суматоха. Все сновали туда-сюда, но делали это чинно, важно, с гордо вздернутыми носами. Во дворце такого не встретишь. Пройдя чуть вглубь, наткнулась на огромную величественную статую дракона. Фигура стояла на мраморном пьедестале, вокруг которого расположились глиняные вазоны с аккуратно подстриженными кустарниками. Говорят, что драконы были магическими животными и обладали колоссальной силой. Некоторые даже могли превращаться в людей. Очень жаль, что они вымерли. Единственное, что от них осталось, это статуи, скульптуры и изображения в книгах. Залюбовалась статуей? За спиной послышался тихий, вкрадчивый и очень знакомый голос, хоть я и не видел с ним с прошлого года. Но голос, голос узнала. «Да, очень красиво». Я понизил тон и щелкнув артефактом, сменила личину. Волосы пришлось оставить темными, но лицо постарался изменить до неузнаваемости. Щеки распухли, губы вытянулись, нос стал похож на картошку. Все это произошло за считанные доли секунды так что подошедший ко мне мужчина ничего не заметил. «Могу я спросить?» Он осторожно наклонился к моему уху. «Что ты тут делаешь?» В этот момент внутренности у меня скрутились в тугой узел. Горло пересохло, а дыхание стало прерывистым. «А если он меня узнает?» Пронеслось в голове. Я кашлянула и, набравшись храбрости, развернулась. Ошибки не было, передо мной стоял мой кузен. «Джеймс!» Черт, его дери Ярбору. Мы еще минуты две тупо пялились друг на друга. Джеймс смотрел на меня, и я на него. Нужно было отметить, что кузен изменился, возмужал. Видимо, служба в тайной канцелярии его величества пошла ему на пользу. Однако с игрой в гляделки пора было завязывать. Кхм. Я кашлянул нарочито громко. Мы знакомы? Джеймс растерянно захлопнул глазами. Похоже, он меня не узнал. Отлично. П «Простите», – икнул он. «Я, видимо, обознался. Принял вас за другого человека». «Вы слепой?» Голос у меня остался грубым, сиплом, взгляд нахмуренным. «Я очень надеялся, что его это отпугнет, и он исчезнет». «Но!» «Снова это но!» «Всегда оно влезает в самый неподходящий момент». «Простите еще раз». Джеймс натянул на себя услужливую улыбку. «Вы правы, мне нужно было быть более внимательным». Честно признаться, я немножко стушевалась. Никогда бы не подумал, что герцог Ярбору может быть таким... вежливым. Я помнила его несколько другим. Эгоистичным, самовлюбленным, не прочь приложиться к бутылке. И что же я вижу теперь? Или все это напускное, и в сущности он остался тем же Джеймсом, каким был раньше? «Зачем вы прибыли в магический департамент?» Кузен внимательно оглядел меня от макушки до пяток. «Мне нужно получить лицензию на один артефакт», Буркнул я, хотя с самого начала не хотел ничего говорить. «И... ой!» Тут я увидел, что стрелки часов, которые висели в главном холле, неумолимо движутся к трехчасовой отметке. «Я опаздываю. Оливер Грей!» «Так вы к мистеру Грею пришли?» улыбался во все зубы кузен. «Какое совпадение!» Я тоже к нему направляюсь. Если вы здесь впервые, то могу сопроводить. Только давайте быстрей». Поняв, что Джеймс от меня не отцепится, я кивнула. Кузен тут же развернулся, и мы, в прямом смысле на всех парах, помчались в кабинет 223. Коридоры магического департамента сверкали помпезностью. светлое золотым оттенком облицовка стен. Окна, украшены мозаикой. чистого мрамора. Потолок усеян сиятельными камнями. Они горели даже сейчас, днем. Вы не против? Джеймс остановился возле кабинета, на двери которого, помимо номера 223, была еще и золотая табличка с выкравированной надписью «Глава комитета по регулированию деятельности артефакторов» Оливер Грей. Если я зайду первым. Мне нужно задать всего один вопрос. Это не займет много времени. О вас я оповещу. И не успел я ответить, как Джеймс галантно поклонился и довольно быстро ркнул за дверь. Ждать пришлось долго. Джеймс мне соврал. Они точно там не один вопрос обсуждали. Я даже хотел приложить ухо к двери, чтобы послушать разговор, но в коридоре было такое мельтешение, что мне не удалось это сделать. Вдобавок я ощутила, как из кабинета грея магия скорее всего, полок тишины. Чего интересно такого не обсуждали, что даже пришлось накладывать заклинания? Наверное, что-то очень секретное. Джеймс, служащий в тайной канцелярии, не пришел бы в магический департамент просто так. Прошло примерно минут 30 или 40, когда в коридоре появилась знакомая физиономия. Очень мрачная, очень серьезная. Похожий разговор с Оливером Греем не принес Джеймсу желаемых результатов. Вы можете войти. Глухо буркнул кузен и больше не смотрев в мою сторону, скрылся за углом коридора. Когда я вошла в кабинет и вгляделась во взволнованной и донлизе суровое лицо Оливера Грея, поняла, что разговор между ним и Джеймсом выдался весьма напряженным. И я очень пожалела, что вошла именно сейчас. Лена Лис? Я неуверенно переступила с ноги на ногу. Грей секунду другой молчал, недоуменно хлопая глазами, а после, когда тишина затянулась, Нервно рыкнул. Что с вашим лицом? И только тут я поняла, что не сменила личину. Забыла, из головы вылетело. Эм, потупила взгляд. Это оборотное зелье, выдал я. Еще не выветрилось. А зачем вам принимать оборотное зелье? Одному клиенту нужно было показать, как оно работает. Я приосанилась, вспомнив, как необходимо вести себя при вранье. Элфриж заставил. Лицо Грея смягчилось, даже появилась слабая улыбка. — Почему вы так решили? — Садитесь. — Мужчина кивком указал на стул, стоящий напротив его стола. — В ногах, правда, нет. Вы устали, наверное, стоять в коридоре. — А кто это был? — как бы невзначай поинтересовалась я. же бы точно сейчас проворчал, что я снова сую свой длинный нос куда не нужно. — Но не спросить я не могла. Было интересно, что ответит Грей. Скажет правду или соврет. «Это?» Мужчина снова нахмурился. Однако ненадолго. Ровно через пару секунд складки на его лбу расправились. Глаза засияли. Уголки губ дернулись вверх. «Маг, такой же, как и вы, приходил за лицензией». «Соврал. Интересно, почему?» «К слову о лицензии». Грей наклонился к нижним ящикам. «Комиссия внимательно изучила ваш отпугиватель» после чего пришла к выводу, что опасности никакой нет. Так что... Мужчина снова показался над столом. «Вот, печать подписи, все на месте». «Спасибо!» Радости не было предела. «Первый мой серьезный успех в качестве артефактора. Я уже хотела схватить столь желанный листок, но Грей не дал мне этого сделать», подложив лицензию под свои локти. «Может, все же расскажете?» – недоверчиво прищурился маг отчего его глаза превратились в узкие черные щелочки. «Как вы додумались до такого?» Я нежно сглотнула. Похоже, мой ответ в опасной клубе его не удовлетворил. Возможно, он специально позвал меня сюда, чтобы я призналась, что вдохновителем был именно источник? Если так, то на этот раз мне не выкрутиться. Могу подставить не только себя, но и элфриши за компанию.